Глава 5. Средства врачевания тех, которые стали одержимыми вследствие околдования. Мы уже доказали, что демоны вследствие околдования могут субстанционально обитать в человеке. Это происходит не из-за собственных преступлений одержимых, но вследствие их больших заслуг или вследствие легких и тяжелых чужих проступков или вследствие чужих позорных поступков. В зависимости от этих проступков меняется и вид одержимости. Об этом повествует Нидер в своем «Муравейнике». Выше при описании одержимости одного чешского священника были указаны соответствующие средства врачевания. Но имеются еще три средства, а именно первое – причащение, второе – паломничество по святым местам, или предстательство праведников, третье – снятие отлучения. Кассиан в первом из своих собеседований утверждает, что употребление святого причащения в защиту от козни демонов никогда не воспрещалось. Скорее наоборот, наши предки советовали прибегать к нему по возможности ежедневно. Это служит для защиты тела и души. Принятое святое причащение – обращает в бегство всякого духа, стремящегося обитать в теле человека. Таким способом был излечен от бесов Авва Андроник. Таково мнение Кассиана. Апостол говорит, да исследует человек самого себя и затем лишь вкусит от того хлеба, то есть причастие. Как же можно одержимым, лишенным способности пользоваться своим разумом Давать святое причащение. Ответ дается святым Фомой. Он советует различать людей с помраченным разумом по следующим признакам. Первое. Люди с несильным разумом. Их можно причащать. Второе. Люди от рождения, лишенные разума. Им причащение давать не надо. Третье. Люди со слабыми признаками разума, у которых не исчезло благоговение к таинству они достойны причастия на смертном Андре, если нет основания опасаться, что их вырвет или что они станут выплевывать тело Господне. Поэтому в каноне 26 вопрос 6 говорится. «Если больной захочет раскаяться, но при появлении священника потеряет дар слова или впадет в беспамятство, надлежит за него свидетельствовать тем, которые слышали его слова. И если думают, что он стоит пред самой смертью, то пусть он будет примерен руковозложением, а Евхаристия пусть будет вложена ему в уста. В комментариях к сентенциям Петра Ломбардского святой Фома, однако, советует не причащать одержимых, если есть уверенность в том, что они мучим и бесом за какое-либо свое преступление. Петр Полуданус, прибавляет в своих комментариях, что в этих случаях таких больных надо бы за отлученных, преданных сатане. Относительно излечения одержимых с помощью представительства праведников или с помощью усердной молитвы, много говорят жития святых. Ведь заслуги святых мучеников, исповедников и девственниц требуют того, чтобы злые духи были побеждены молитвою и предстательством святых, пребывающих в лоне Отца. Также и молитвы праведных людей на земле ведут к исцелению одержимых». Об этом говорит Кассиан в вышеуказанном собеседовании. Что касается снятия содержимого отлучения, то надо сказать, что оно не общепринято, И может применяться лишь в том случае, когда есть уверенность в том, что одержимость произошла вследствие церковного отлучения. Святой Фома учит, что принятие в члены церкви ведет к приумножению благодати, укрепляет в добродетели и защищает от врага, тогда как отлучение лишает благодати и защиты и предоставляет больше власти демону над человеком.